глава 39. В прихожей щелкнул выключатель, и я понял, что смотрю на пару высоких армейских ботинок. Они постоянно расплывались, регулярно оказываясь не в фокусе. Я лежал, свернувшись в клубок на натертом полу и отчаянно пытаясь вдохнуть сквозь боль в груди, какой никогда еще не испытывал. Вроде этот человек едва двигался, но все же как-то сумел ударить меня в живот с такой силой, что выбил из меня весь воздух, и мне никак не удавалось опять втянуть его в легкие. «Не напрягайся, дыши понемногу», — сказал он мне. «От этого не умирают». Его голос был пуст и лишён эмоций, просто констатировал факт без всякой заботы о последствиях. Но оказалось, что он прав. Эффект от удара понемногу слабел, и я все-таки ухитрялся заглатывать крошечные порции воздуха, а боль, вспыхивающая при каждом вдохе, стала притупляться. Все это время неизвестный все так же совершенно неподвижно стоял надо мной, дожидаясь, пока я окончательно приду в себя. Несмотря на туман в голове, я все-таки сообразил, что не стоит делать попыток встать. Этот тип хочет, чтобы я оставался на полу, а если я буду сопротивляться, он опять меня вырубит. Но через несколько секунд я рискнул поднять на него взгляд. Он стоял на пороге гостиной, одетый в черные армейские штаны и черный свитер. Тело поджарое и жилистое, словно просто-таки созданное для насилия. Короткий ежик-волос. Лицо я не узнал, но его выражение было таким же безжалостным, как и голос. В затянутой в перчатку руке он держал охотничий нож. Ужас стал собираться у меня в груди. «Что вам надо?» — ухитрился произнести я. Каждое слово вызывало новую боль в моих горящих огнем легких. Мужчина проигнорировал меня, стряхнув с плеч рюкзак, которые я до сих пор не заметил. Свободной рукой залез в него, а потом что-то бросил в мою сторону. Я вздрогнул, когда это слязгом упала на пол рядом со мной. Наручники. «Надевай», — приказал он. Каждый инстинкт моего тела подсказывал мне, что нельзя, но я понимал, даже если бы у него не было ножа, и я не валялся беспомощно на полу, физически мне с ним не потягаться. Он просто сам наденет их на меня, и это будет гораздо больнее. Неизвестный подступил на шаг ближе, крутя в руке нож. «Повторять не буду». «Хорошо, хорошо». Я подобрал наручники. Они были крепкие и явно профессиональные, с небольшим расстоянием между браслетами. «Полицейского образца», — подумал я. «Или, может, военного». И было в этом человеке что-то властное, словно помыкать людьми и причинять им боль, было для него вполне привычным делом. Я надел один браслет на левое запястье и защелкнул его. «Чуток потуже», — сказал он. Я сделал, что велено. Теперь другой. Я повторил то же самое со вторым запястьем. Это действие привело меня в состояние полной беспомощности, но я и без того практически не мог пошевелиться. Может, было даже что-то успокаивающее в том, что он чувствовал необходимость сковать меня. Если бы этот человек хотел меня убить, то я был бы уже давно мертв. «Что вам надо?» — спросил я еще раз. И вновь ответа не последовало. Вместо этого он присел на корточки и бесстрастно оглядел меня. Нож был теперь гораздо ближе, и я видел, что с одной стороны клинок зазубрин, а с другой — острый и блестящий. Этот человек смотрел на меня, словно изучал тушу, которую ему предстояло разделать, и по спине у меня пробежал холодок, когда я понял, что могли быть и другие причины обездвижить меня, и что бывает участь похуже смерти. Вдруг какое-то жужжание у бедра. Звонил мой телефон. Мужчина тоже его услышал и залез рукой мне в карман. Секунду он смотрел на экран, а потом небрежно положил мобильник на пол и волчком запустил его в темную гостиную. Поднял нож. «Видишь это?» — спросил он. «Да». «Это означает, что у нас с тобой сейчас будет серьезный разговор». «Про что?» «Потише. Разговор будет продолжаться столько, сколько потребуется». Если ты не дашь мне ответы, какие я хочу, я буду делать тебе очень больно, пока ты этого не сделаешь. Понял? Да. Потому что я знаю, что у тебя есть эти ответы. Я знаю, тебе известно, что случилось с Чарли Краптри и куда он девался. Я заморгал. До сих пор я все никак не мог понять, что это все значит. Может, ограбление? Но теперь припомнил Билли Робертса и какой потрясенной выглядела Аманда, приехав с места его убийства. «Разговор будет продолжаться столько, сколько потребуется». Мужчина уперся коленом мне в бок наклонился и прижал меня к полу, а потом провел кончиком ножа мне по плечу. «Я понятия не имею, что произошло с Чарли», — простонал я. «Да ну! Зачем же ты тогда собирался спалить улики?» Я напряг все свои мысли. «Я просто хотел со всем этим покончить. Это все, чего мне всегда хотелось». Похоже, это его лишь разозлило. Давление колена на мой бок усилилось, и он передвинул нож к моей щеке. Я почувствовал, как острый кончик клинка прокалывает кожу буквально на волосок от моего правого глаза. «Ты знаешь, что с ним произошло», — утвердительно произнес он. Я мог бы сказать ему правду, но не хотел, тем более, что по выражению его лица было ясно. Он намерен причинять мне боль, чтобы я ни сказал. Несмотря ни на что, во мне стал разгораться гнев. Бесило, что даже после всех этих лет Чарли по-прежнему способен добраться до меня, и я был решительно настроен положить этому конец. «Говори, где Чарли?» Кончик ножа внезапно вонзился глубже, и я зажмурился, когда мужчина повернул руку, ввинчивая клинок мне в скуловую кость. Боль не была такой уж ужасной, пока еще нет, но поблескивающий металл полностью перекрыл обзор перед моим правым глазом, А ожидания дальнейшего было еще хуже нужно прогнать ему какую нибудь правдоподобную историю хейк произнес я это имя появилось буквально ниоткуда возникнув у меня в голове столь же внезапно и неистово как тот фургон что забрал жизнь хейга так начало есть теперь надо всего лишь придумать продолжение тем не менее клинок прекратил крутиться мужчина обдумывал мой ответ Ему понадобилось пара секунд, чтобы припомнить названное мной имя, но я сразу понял, что оно ему хорошо знакомо. Он, должно быть, читал те же самые интернет-форумы, что и я. Через секунду нож отодвинулся от моего лица. «Парень, который погиб в ДТП», — произнес он. «Нет», — сказал я, — «не он. Его старший брат, Роб Хейк, вот как его звали». Я и понятия не имел, так ли это. «И что он?» Он сидел в тюрьме, но в тот год вышел. До него дошли слухи про то, что Чарли тогда сказал на поле для регби. Некоторые считали, что Чарли действительно подстроил это происшествие, в том числе и Роб Хейк. Он обвинял Чарли в том, что тот убил его брата. Это была полнейшая туфта, конечно же. Но теперь, начав все это излагать, я осознал, что буквально вижу, как вся эта история разворачивается у меня в голове. Так, как это иногда случалось, когда я подростком садился за письменный стол и обдумывал сюжеты своих рассказов. Роб Хейка и его дружки раскатывали по окрестностям на машине. Искали подходящий случай поквитаться с Чарли и вдруг случайно наткнулись на него, когда тот брел совсем один где-то неподалеку от Гриттенвуда, после того, как проснулся и бросил Билли среди деревьев. Они затащили его в машину. Избиение вышло из-под контроля. «Их было трое», — сказал я. «Как звали других, не помню. Когда они поняли, что Чарли мертв, то запаниковали. Завернули его труп в ковер, засунули в багажник Какое-то время держали там, потом избавились от него где-то в лесу, а машину сожгли. Где конкретно в лесу? Там есть старый колодец. Все колодцы были осмотрены. Осмотрены еще до этого, так что это было идеальное место, чтобы спрятать тело. Я затаил дыхание, пока мой мучитель размышлял над этими словами. «Если он достаточно поверит в мою историю, это позволит мне выиграть время». Я и понятия не имел, как этим временем распорядиться, но точно знал одно — я не хочу, чтобы он опять начал пытать меня и понимал, что моя дальнейшая судьба зависит только от меня самого. Через какое-то время он опять поднес ко мне нож. «Откуда ты про все это знаешь?» «Хейк мне сам показал». «С какой то стати ему было это делать?» «Хороший вопрос». «Это произошло пару месяцев спустя», — сказал я. Он знал, что я просто ненавидел Чарли и подумал, что, может, мне будет интересно узнать, что тот, наконец, получил по заслугам. Наверное, решил, что мне можно доверять, что я никому ничего не скажу и не ошибся. Мужчина посмотрел на меня. Окончательно он мне вроде не поверил, но почти. «Хейк кое-что дал мне», — добавил я. Я мотнул головой на дневник сновидений Чарли, который выронил у двери, получив удар. Мужчина некоторое время смотрел на него, а потом протянул руку и подобрал его, перевернул несколько страниц. Кем бы этот тип ни был, он явно хорошо изучил то старое дело, чтобы понять, что именно перед собой видит. «И я рад», — сказал я. «Я просто охрененно рад, что он мне тогда все рассказал. Пусть даже все остальное я полностью выдумал, яд в моем голосе в тот момент отнюдь не был притворством. Если б так все и было, если бы брат Хейга действительно тогда явился ко мне», Я пошел бы с ним в лес, ни секунды не задумываясь. И когда мужчина посмотрел на меня, то, видно, убедился, что я говорю правду. Через несколько секунд он забросил дневник в гостиную и приказал. «Отведешь меня туда».